Часть 2. Речь, которую произнес Таубенхаус, представляясь жителем города в ратуше, имела несомненный успех. Выступление бургомистра было назначено на 11 часов, но еще за полчаса до начала толпы приглашенных поднимались по лестнице. Фабиан с самого раннего утра был уже на ногах. Ему понадобился целый час, чтобы привести себя в надлежащий вид. Сегодня он решил впервые облечься в коричневую военную форму. Пусть все диву даются. Остро оттопыривающиеся бриджи придали ему смелый и вызывающий вид человека, с которым шутки плохи. В мундире его плечи казались шире, мощнее. Что бы там ни говорили но маленький седовласый Мерц был мастером своего дела. Прежде чем прикрепить ордена, Фабиан почистил их тряпочкой. Железный крест первого класса он приладил с левой стороны груди внизу, как положено по уставу. Весь выутюженный и начищенный, он имел очень внушительный вид — Марта, принесшая ему завтрак, от почтения едва решилась поднять на него глаза. А он ведь чувствовал себя всего лишь скромным солдатом национал-социалистской партии, который и не хочет быть чем-нибудь иным, лишь бы люди видели, что он намерен честно служить идее, все остальное приложится. Он далек от честолюбивых помыслов, но кто же потребует от него, чтобы он совсем подавил в себе офицера, которым некогда был? Ордена, форма и выправка, несомненно, придают ему вид военного в большом чине. Новые кавалерийские сапоги из блестящего лака, сделанные хабехтом, настоящее произведение искусства, так внушительно скрипели, когда он проходил по коридору, что Клотильда, занимавшаяся в своей комнате утренним туалетом, с любопытством выглянула из двери. Когда он уже собрался уходить, она вышла из своей комнаты в элегантном пальто с черно-бурой лисой на плечах и в шляпе. Эта шляпа была искусным сооружением из светло-коричневых бархатных лент, которые при ходьбе весело развивались на ее белокурых волосах. — Возьми меня с собой, прошу тебя. Будет лучше, если мы появимся вместе, — сказала она, как будто их совместное появление было чем-то вполне обыденным. «Пожалуйста», — ответил он, учтиво распахнув перед нею дверь. Клотильда была в приподнятом настроении. Предстоящее событие волновало ее, как театральная премьера. С довольным видом шагала она рядом с мужем, ленты ее шляпы развивались на ветру, наслаждаясь удивленными и восхищенными взглядами прохожих, которые те бросали на него. Значит, и он теперь тоже член национал-социалистской партии. За много месяцев они впервые шли вместе по улице. Правда, весь город знал, что в их браке не все ладно, но ведь сегодня особенный день. Время от времени Клотильда замедляла шаг и окидывала мужа испытующим взглядом. «Ничего не скажешь, вид у него безукоризненный, с таким мужчиной приятно показаться на улице». «Ты прекрасно выглядишь», — сказала она с искренним восхищением. Это было первое доброе слово, которое он услышал от нее за долгое время. «Да, Мерц постарался», — отвечал Фабиан. «Весь город с огромным интересом ждет речи Таубенхауза», — продолжала Клотильда. «Всем хочется поскорее узнать, о чем он будет говорить». «Вот тебе и на», — подумал Фабиан, — Она хочет завязать со мной разговор. Но он не забыл злобного тона ее заявлений о разводе и медлил с ответом. Он, несомненно, выступит с интересной речью, — сказал, наконец, Фабиан. У Таубенхауза голова ясная. Конечно, он получил нужную ему информацию, ведь он здесь новичок. Клотильда улыбнулась в душе. О, она точно знала, о чем будет говорить Таубенхауз о мосте героев, о фонтане на вокзальной площади, о статуе Ирландо на площади ратуши. Последние три дня копии этого доклада с пометкой «Совершенно секретно», сделанной синим карандашом, лежали на письменном столе ее мужа. Фабиан знал, что нужно сделать, чтобы по городу распространились секретные сведения. Да и Фрейлин, Циммерман из бахвальства не станет молчать. «Посмотри, сколько народу!» — воскликнула Клотильда, когда они вышли на площадь ратуши. В этот момент целые толпы людей поднимались по лестнице. Среди них был и городской архитектор Крик в мундире лейтенанта, едва сходившемся у него на толстом животе. В свое время он был сапером. Галстук-бантом и мягкая шляпа, безусловно, больше шли к нему. Его сопровождали дочери, близнецы Гедвиг и Гермина, Да неотличимости, похожие друг на друга. У обеих были одинаковые полные красные щечки и очаровательно вздернутые носики. Они одинаково смущенно улыбнулись, здороваясь с Фабианом. «Генерал! Смирно, девочки! Настоящий генерал!» — засмеялся крик с удивлением, глядя на Фабиана. «А ведь вы правда умеете поражать своих друзей!» — добавил он, смеясь. Его смех можно было истолковать по-разному. «Прошу прощения», — обратился Фабиан к жене, вежливо распахнув перед ней широкую дверь в зал. «Мне нужно еще зайти к бургомистру, узнать, нет ли каких-либо поручений». Клотильда улыбнулась одной из своих очаровательнейших улыбок и присоединилась к дочерям Крига. На девушках были одинаковые платья, и надушены они были одинаковыми духами. «Фабиан, видимо, хочет показаться Таубенхаузу в новой форме», — подумала Клотильда, — Все у него основано на расчете. Она хорошо его знает. Мундиры, толпа людей, шляпы и флаги, всюду флаги. Это зрелище привело Клотильду в восторг. Зал был декорирован лавровыми деревьями и усеян флажками. Лишь немногие были цветов города, на остальных виднелись изображения свастики. Даже трибуна была украшена флагом со свастикой. Таково было распоряжение Таубенхауза. Впечатление создавалось опьяняющее, и сердце Клотильды ликовало, когда она прокладывала себе дорогу сквозь толпу. Разумеется, некоторые злопыхатели утверждают, что это праздник нацистской партии, а не города, а Крюгера, мол, обвиняли в том, что он вел частные разговоры по служебному телефону, но над всей этой болтовней можно только посмеяться. «Куда ни глянь, всюду военные». Даже офицеры запаса воспользовались случаем показаться в военной форме. В толпе мелькали красные шнуры на гусарских мундирах, которые уже, казалось, сканули в вечность, и три широкие полосы на рукаве — знак различия морских офицеров. Все они были приглашены главой города и, естественно, хотели блеснуть парадным мундиром. Иные капитаны и майоры отрастили себе такой живот, словно они сидели в тылу во Франции. Но больше всего поражало обилие орденов. Казалось, на город пролился настоящий орденский дождь. Можно было подумать, что все эти военные участники кровопролитных боев под Верденом, хотя многие из них даже и не нюхали пороха. На всех были знаки отличия, пусть самые мелкие и незначительные, какой-нибудь крест, медаль, ленточка, даже мелкое чиновничество не отставало от других. Кто ты такой, если у тебя нет никаких знаков отличия? Не из тюрьмы же ты сюда явился? вот маленький седой и сутулый человек с какой-то скромной медалью в петлице — это профессор Халь из исторического общества, а медаль у него — за спасение утопающих. Она никому неизвестна и не привлекает к себе внимания. Но зато как бросается в глаза эффектный турецкий полумесяц, который видишь у многих присутствующих. Да, все вокруг сверкает и блестит. Люди завистливо косятся на ордена крупного значения, редко мелькающие в зале, как, например, ордена полковника фон Тюнена, заслуженного фронтового офицера. Награжденные как бы заново завоевывают признание. Вот когда видно, чего стоит человек. Да, еще в одном можно убедиться сегодня. Почти всякий уважающий себя человек состоит членом национал-социалистской партии. Председатель суда Лебориус, директор музея ГРАС, директор больницы Занткуль, советник юстиции Швабах, Этот даже играет видную роль в партии, директор гимназии ПЭТ, медицинский советник Хафферлак, профессора Коппенхайде и Родде, директор художественного училища Занф Тлебен, словом, почти все. Эти господа держатся с достоинством, выглядят хорошо упитанными и довольными. Многие из них успели отрастить себе брюшко, многие демонстрируют сверкающие лысины, которых в другое время никто бы не увидел под шляпами. Одним словом, это сливки общества. В глубине зала толпятся молодые люди в коричневых мундирах. Немало не стесняясь, они шутят и громко говорят. Среди коричневых солдат несколько седовласых, в том числе сапожник Хаббихт. Его большие прозрачные уши то и дело вспыхивают красным огнем. Просто поразительно, что только кое-кто из присутствующих не принадлежит к партии. Может быть, многие горожане остались без приглашения? Фабиан составил список на 700 человек, но ведь его контролировал Таубенхаус. К числу беспартийных относился Вольфганг Фабиан. Поначалу он весело оглядывал зал, но, убедившись в сухом к себе отношении, утратил всю свою непринужденность. По соседству с ним сидел учитель Глайхен, молчаливо забившийся в угол. Всем был известен его нелюдимый нрав, а теперь многие вспомнили, что его перевели в сельскую школу в Амзельвизе, в наказание за то, что он не оказал должного почтения флагу со свастикой. перия голубовато-стального оттенка, взволнованно трепыхались на крошечной шляпке фрау фон Тюнен. Баронесса безумолку говорила и смеялась. Ее восторженный голос и громкий смех разносились по всему залу. В эти дни она стала одной из руководительниц Национал-Социалистского женского союза и чувствовала себя, как рыба в воде. Фон Тюнен кокетничал своей полковничьей формой точно юный кавалерист. Его усеянная орденами грудь сверкала. Он здоровался, пристукивая каблуками и выбрасывая вперед руку, шутил, смеялся и, несмотря на свои седые, как всегда тщательно приглаженные волосы, выглядел очень помолодев Фрау Фабиан! — крикнул полковник, заметив Клотильду, пробиравшуюся сквозь толпу. Он поспешил ей навстречу, встал на вытяжку, как перед генералом, и отвесил подчеркнуто низкий поклон. Клотильда покраснела, радуясь вниманию, оказанному ей на глазах у всех собравшихся. — Идите к нам, Клотильда! — закричал баренес У нас тут собрался прелестный кружок. Молодой Вольф фон Тюнен, обер-лейтенант, высокомерно улыбаясь, держался поодаль от дам, окружавших его мать. Его, как он говорил, не интересовали женщины старше сорока лет. В манере, с которой он раскланялся и почтительно поцеловал руку Клотильды, было нечто старомодно учтивое. В этот момент двери закрыли, и все стали рассаживаться по местам. Впрочем, болтовня смолкла лишь на какую-нибудь минуту, потом опять послышался восторженный голос баронессы. Последним, стараясь остаться незамеченным, через зал прошел Фабиан, пытливым взглядом окидывая ряды присутствующих. Ему очень хотелось увидеть здесь Кристу и фрау Беату Лерхе Шельхаммер. Он включил их имена в список приглашенных, хотя и знал, что как раз в эти дни они собирались поехать в Баден-Баден. Но сколько он ни смотрел, их нигде не было видно. «Как жаль, что нет Кристы!» — подумал Фабиан и направился в конец зала, где сидели рядовые нацистской партии в коричневых рубашках. Они с готовностью подвинулись, вид у них был такой, словно подошел командир. «Он прекрасно выглядит!» — шепнула баронесса на ухо Клотильде. «И как хорошо, что он наконец-то принял решение!» «Если что делаешь, то уж надо делать до конца!» — ответила Клотильда. — По-моему, он, как истый солдат, должен состоять в какой-нибудь военизированной организации. — Конечно, от него именно этого и ждут, — продолжала баронесса. — А то, что он совершил этот шаг, не обусловив наперед получение какого-нибудь высокого воинского звания, несомненно, будет считаться большой его заслугой. Бургомистру пора уже было появиться». Но он все не шел. Кого-то, видно, еще ждали. В зале оживленно обсуждали этот вопрос, указывая на три пустых места в ряду, предназначенном для членов муниципалитета. Интересно, для кого же оставлены эти три стула или сегодня ждут высоких гостей? Большие двери вновь распахнулись, и на пороге появились трое в коричневых и черных мундирах партии. Они направились к пустовавшим стульям. Впереди быстро шел приземистый, широкоплечий человек. У него было широкое добродушное лицо, толстые губы и расчесанные на пробор волосы цвет ржавчины. По его щекам сбегала узкая полоска бакенбард. Всем бросилось в глаза, что на нем не было орденов, одна только скромная ленточка, выглядывавшая из петлицы. Двое других, молодые, с прекрасной военной выправкой, были, по-видимому, его адъютантами. В зале началось движение, шум, любопытные повскакали с мест, коричнево-рубашечники вскинули руки и закричали «Хайль!». Приземистый широкоплечий человек слегка поднял руку в знак приветствия. И в зале сразу воцарилась тишина. Это Гауляйтер Румпф взволнованно прошептала баронесса на ухо Клотильде. — Ну что, не говорила ли я вам, что он придет на доклад? — Гауляйтер? Клотильда была разочарована. Гауляйтер представлялся ей величавым властелином, окруженным великолепной свитой. Бронесса вся трепетала от волнения. «Вы заметили ленточку в его петлице?» — спросила она Клотильду, в возбуждении вонзая ей ноготь в руку. «Это орден крови, высшая награда, который удостаивает фюрер. Высокий белокурый офицер — адъютант Фогельсбергер, а брюнет с суровым лицом — адъютант граф Доссе. Боже мой, Клотильда, я никогда не забуду этого дня». Но тут как раз открылась узкая дверь, и на эстраду, украшенную флагами со свастикой, вышел бургомистр Таубенхаус. На нем был черный сюртук. Таубенхаус медленным размеренным шагом поднялся на кафедру. Вначале он казался несколько смущенным, но вскоре зарекомендовал себя красноречивым оратором. В полутемном зале его длинное худое лицо выглядело бледнее обычного. Сегодня оно было еще желтее, невыразительнее и утомленнее, чем обычно. Черная шевелюра казалась лишенной всякого блеска, так же, как и темная щеточка под ноздрями. Он был при орденах, и люди в этом разбирающиеся, отметили сразу, что никаких редких орденов у него нет, нет даже железного креста первого класса. Никто не мог бы подумать, что этот человек воевал за аистово гнездо в Аргонском лесу. К тому же ордена бренчали всякий раз, как он раскланивался. Как только он произнес первые слова, Фабиан улыбнулся. «Конечно, Таубенхаус начал с гусей и коз разгуливавших по рыночной площади города в Померание, из которого он прибыл. Слушателям понравилась эта откровенность, и они были страшно изумлены, услышав, что гуси и козы бродят и у них в городе, но гуси и козы другой породы, весьма малоприятный скорее даже позорной, все весело смеялись и аплодировали. Лёгкий румянец заиграл на безжизненном деревянном лице абургомиста. С этой минуты Талбенхаус, казалось, вернулся к жизни. Я приехал сюда, кричал он громким голосом, и его золотые очки блеснули, чтобы пробудить умы и сердца этого города и привести в движение его духовные силы. Он так прокричал эти слова, что слушатели испугались да этот город прозванный некогда городом золотых башен должен снова засиять своей былой славой через несколько лет он станет великолепнейшим городом страны красоту и богатство которого все будут превозносить дух общественности и гостеприимства которого вызовет всеобщую зависть при этих словах грянули аплодисмент «В этом городе мы построим новый театр оперы и драмы, по сравнению с которым теперешний будет казаться гусиным хлебом постоянное помещение для художественных выставок, музыкальные академии, лучшие в мире стадионы и бассейны». Глаза слушателей заблестели. Весь город будет покрыт зеркально-гладким асфальтом, по которому с огромной скоростью понесутся комфортабельные автобусы. «Что толку горожанам в трамвае?» которого нужно ожидать по 15 минут. Я проверил это с часами в руках. Город спит. Спит, как спал в средние века. Я хочу грянуть громом и разбудить его. Тут он зарычал еще громче, чем в первый раз. «Мы воздвигнем новые мосты!» И бургомистр стал пространно рассказывать о мосте героев с Фридрихом Великим, скачущим на гордом коне в окружении знаменосцев и барабанщиков, ланскнехтов с алебардами и бердышами, за которыми следуют германцы с секирами и сучковатыми дубинками. Новые земли будут присоединены к городу, на них расселятся тысячи, многие тысячи людей, ибо через десять лет население города возрастет вдвое. Новые площади украсят город, новые улицы и магистрали. Все старое, все, что мешает, должно посторониться. Долой старое! Надо, чтобы большие грузовики беспрепятственно проносились по улицам. К черту старый хлам! Он, бургомистр, уж сумеет позаботиться, чтобы город имел вполне современный вокзал и хороший аэродром. Какой жалкий вид сейчас у вокзальной площади! Смотреть стыдно. В скором времени приезжающих будет встречать шелест цветущих деревьев и веселый плеск двух гигантских фонтанов. Двух? Фабиан насторожился. Талгенхаус почти слово в слово пересказывал заготовленную им речь. Вдобавок все предложения Фабиана, относящиеся к далекому будущему, он включил в программу немедленной перестройки и тем самым сделал ее неосуществимой. Фабиан говорил о перестройке театра. У Таубенхауза театр строился заново. Некоторая модернизация вокзала у Таубенхауза превратилась в новый вокзал. Это и был новый дух, стремившийся к пределам, где возможное уже граничит с невозможным. «Кто хочет строить замок, не должен начинать с собачьей конуры», — дословно процитировал Таубенхаус фразу из текста Фабиана. «Люди слушали и дивились» до да чего же завлекательная фантазия у оратора, о педантизме и скопидомстве которого носилось столько слухов!» Теперь Таубенхаус, как из рога изобилия, осыпал город богатствами. Он хотел внедрить новые отрасли промышленности и промыслов. Воскресшие ремесла должны были вступить в фазу процветания. Жители города сидели зачарованные. «Да, этот бургомистр не чета боязливому и осторожному Крюгеру, вот уж поистине творческий ум, ведь из богатств, сыпавшихся на город, кое-что должно было перепасть горожанам. Есть у тебя дом или нет, фабрикант ты или нет, но если идет такое строительство, то все кругом процветает». Земельная собственность увеличивается в цене, десятники, строители, столяры, стекольщики, маляры, слесари — все имеют шансы стать богачами. Слушатели замолкли и не шевелились. Нажиться, нажиться, разбогатеть! В глазах всех читалась жажда наживы. Обогащаться сегодня, завтра — вот смысл жизни. Стой! Таубенхаус забыл кое о чем? Нет, не забыл. Такой, как он никогда ничего не забывает. Он приберег это под конец. Дом городской общины. Дом городской общины. И это было идеей Фабиана, но он мыслил его чем-то вроде большого клуба, который будет построен не в столь уж близком будущем, а Таубенхаус говорил о здании гигантского масштаба. В нем должны были разместиться городская община, клубы, бюро партий, спортивные организации, партии. Разве есть партии, а не только партия? В этом же здании предусматривается большой концертный зал, залы для собраний, совещаний и конгрессов. Тринадцать этажей. Оно будет выше собора, будет символом нашего города, всей провинции, символом «Нашей великой и прекрасной эпохи». В воздух взметнулась унизанная кольцами женская рука. Гауляйтер тоже поднял правую руку, и зал разразился овацией. «Но где же будет воздвигнут дом городской общины?» Он, Таубенхаус, неоднократно консультировался со своими друзьями, и, наконец, они нашли подходящее место. В Дворцовом парке наверху, где сейчас стоит Храм Мира. Этот холм возвышается над всем городом, всей округой, а маленький изящный Храм Мира, сооруженный жителями города после освободительных войн, уже свое отжил и будет теперь украшать другой уголок Дворцового парка. Итак, вот его программа. Да, еще... Таубенхаузу нужны деньги, деньги и деньги, жертвы, жертвы и жертвы. Общепризнанное моральное единство горожан должно вновь выказаться во всем блеске. В приемной бургомистра лежит подписной лист, и пусть никто не стесняется вписать в него свое имя, как и он, бургомистр, не постесняется взглянуть, насколько подписался каждый гражданин. — Нет, я не постесняюсь проверить это самым тщательным образом! — выкрикнул он и покинул трибуну. Громкая и долго не смолкающая овация и крики «Хайль» послужили ему наградой за произнесенную речь. Гауляйтер встал, быстрыми шагами подошел к трибуне и долго тряс руку Таубенхаузу.